35. Благоволение есть желание делать добро тому, кого нам жалко. Смотрите с холию к теореме 27. 36. Гнев есть желание, побуждающее нас вследствие ненависти причинять зло тому, кого мы ненавидим. Смотрите теорему 39. 37. Месть Есть желание, побуждающее нас вследствие взаимной ненависти, причинять зло тому, кто вследствие такого же аффекта нанес вред нам. Смотрите Теорему Сороковую с Йосхолей. 38. Жестокость или свирепость есть желание, побуждающее нас причинять зло тому, кого мы любим или кого нам жалко объяснение жестокости противоположно кротость которая составляет не страдательное состояние а способность духа умеряющего гнев и месть 39 -е. трусость есть желание избежать большего зла которого мы страшимся при помощи меньшего смотрите с холли в теореме дев 40 смелость есть желание, побуждающее кого-либо делать что-либо с опасностью, подвергнуться которой страшаться ему равны. 41. Малодушие говорится про того, чье желание сдерживается страхом перед опасностью, подвергнуться которой осмеливаются ему равны. Объяснение. Таким образом,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 Говорится про того, чье желание избежать зла сдерживается тем, что внимание его поглощается злом, которого он страшится».